Театр в комнате. Если мы не разделаемся со своим прошлым, оно разделается с нами. Магнус Менкуп. Театр находился на Альстерском шоссе. Все оно, начиная от погружённого безмолвия стадиона Национального спортивного общества до Альстерского парка, было заставлено автомобилями. На каждую машину финой марки приходилось десятков Фольксвагенов, безобразных середучков, прочно вписавшихся в дорожный пейзаж Европы и Америки. Победить в жестокой схватке с конкурентами немцам помогло знание психологии обывателя, которому не важны красота и скорость, лишь бы дешево и удобно. В поисках свободного места пришлось проехать всю улицу. Дальнейший путь Преградила подсвеченные молочными фонарями темно зелёная стена парка. Регулировщик в украшенной большой бляхой остравец из шапки транспортной полиции, вежливо потеснив владельцев прибывших перед этим машин, наконец нашел для них пятачок свободного пространства. Они, не спеша, пошли к ярко освещенному подъезду. Манкуп замешкался, запирая машину. Лавиза за остановилась. Она стояла под фонарем, почти слившись с сумерками пердолгаватый уплотнение воздуха, с резко очерченной тенью, из которого выступала белая рука с блестящей черной сумкой. Мун и Дейли остановились почти в то же мгновение. Втроем они молча стояли, поджидая манкупа. Уже у самого подъезда их нагнал Бален. У него испортилась пружина дверцы, ему так и не удалось захлопнуть ее. Посвятивший себя модернистическим поискам Театр в комнате помещался в старинном здании. Это был такой же парадокс, как то, что интеллектуальные снобы прибыли на премьеру в обывательских Volkswagen'ах. Театральная витрина напоминала своей застекленной пустотой вестибюль метро после закрытия. Ни фотографии актеров, ни сцены спектакля, одна лишь голая афиша с именем автора и названием пьесы перчатки госпожи Бухенвальд. Трезвая типографская заплата на богато разукрашенном классицистическом фронтоне. Спектакль еще не начался. Сцена размером не больше подмостков ресторанного трио лежала в темноте. Что-то смутно поблёскивало в глубине выемки. При наличии фантазии нетрудно было представить себе огромную конуру и столь же огромные восхитирующие зрачки притаившегося в темноте цепного пса. А честно рассаженные в маленьком зале зрители, оживленно болтая, предвкушают минуту, когда чудовище бросится из своей конуры на публику. Как бы страшно оно ни было, цепь превратит его ярость в безопасное, забавное зрелище. Прокладывая себе путь к первому ряду, разглядывая со знакомыми Менкуп называл своим гостям имена известных журналистов, литераторов, актеров или просто состоятельных людей, для которых театр был одним из возможных видов развлечения. Независимо от профессии и состояния, публика разделилась на две половины. Одна явилась в тщательно отутюженных костюмах и вечерних платьях, другая демонстрировала полное пренебрежение к портным и парикмахерам. К своему крайнему удивлению, Мун заметил, что Лавиза собирается сесть рядом с Мэнкупом. Вы ведь участвуете в спектакле. Мой выход только в самой последней сцене, пояснила она, усаживаясь в кресло. Мун решительно оттеснил замешкавшегося Мэнкупа и занял его место. Дейли, применив тот же маневр, пристроился по правую сторону Лавизы. Менкуп саркастически улыбнулся, но ничего не сказал. Интересно, что нам преподнесут на этот раз. Балензевнов. В прошлый раз на сцене стояло четыре высоких табурета, изображавших бар. Актёры сидели спиной к зрителям и о чем то спорили. Видите этого толстяка? Манку повернулся к Муну. Он здорово похож на Штрауса. Это Хелген. при Веймарской республике студент богословия, при Гитлере — прокурор Имперского суда. Апрель обнаружил ведущий театральный критик. Надеюсь, что автор сегодняшней пьесы не погрешит против святынь нации, иначе ему грозит репутация беспринципного графомана. Мун посмотрел в том направлении и увидел, за массивной спиной театрального критика знакомое лицо. Это был Фредди Айнтллер, уголовный репортер. В ту секунду зал погрузился во мрак. На освещенной, почти голой сцене стояли ничем не покрытый стол и три стула. На одном из них уже восседал усталый молодой человек в помятом костюме. Усталым движением он перелистывал папку с документами. Настоящее стекло радостно вскрикнул Балин, указывая на рампу. Действительно, с боков ничем не отгороженная от кулис воображаемая комната, в которой находился усталый молодой человек, имела заднюю стену, белую, явно картонную стену с небольшим прозрачным квадратом посредине, за которым зияла темнота. Не может быть, Скульптор тор тоже ещё нужным приглушить голос. Он не был исключением. Публика продолжала разговаривать, кто в вполголоса, кто громко, кто тем свистящим шепотом, который акустика разносит по всем углам. Чувствуется Кто тень, когда не играл в футбол во дворе? Неужели я после всех скандалов и оплеух не сумею отличить настоящее стекло от бутафорского? Ну и что спросила Магда? Как что возмутился Бален? Для экспериментального театра это совершенно новое направление. У них ведь от одного слова декорации и волосы встают дыбом. Молодожёны должны ложиться прямо на апол. Если поставить для этой цели двуспальную кровать, то это считается профанацией искусства. Усталый молодой человек на сцене продолжал перелистывать папку с документами. Временами он что-то отчеркивал воображаемым карандашом, временами что-то отмечал в воображаемом блокноте и вдруг задумывался. Публику он полностью игнорировал. Она платила ему тем же, он играет роль следователя, шепотом объяснила Ловиза. Она, единственная из всех, старалась соблюдать тишину. И долго он будет продолжать в том же духе, спросил Дейли. Кто? Вальтер Хилдебранд, отозвался Балин. Однажды толстый Хельгенс пьяно заметил, что молчание Хилдебранда красноречивее вопли шекспировских героев. Вот он и старается показать себя с лучшей стороны. То ли Балин забыл, что сидит в первом ряду, то ли нарочно дразнил актера. Усталый молодой человек покосился на него, схватил папку, словно намеревался запустить ее в Балина. но вместо этого выпил воображаемый стакан воды и, успокоившись, продолжал свое молчаливое занятие. Зрители начали посмеиваться. Если действие, согласно заложенным лесенгам законам гамбургской драматургии начиналось бы прямо с поднятия занавеса, они почувствовали бы себя оскорбленными. Сюда шли ради эксперимента. Но даже для их изъеденного вкуса молчаливое прелюдии затянулась сверх меры. Почувствовав это, молодой человек застегнул на все пуговицы свой двубортный пиджак изычно качнул. Анна, за машинку три копии. Дейли с надеждой изгнуна на сцену. Но на ней ничего не появилось, ни пишущей машинки, ни хорошенькой машинистки. Готово. Молодой человек, расхаживая по сцене, принялся диктовать. Заглавие. Заключение по поводу убийства госпожи Эрны Бухенвальд, родившейся в 1914 году в Гамбурге ветеранского вероисповедания, проживавшей по Штреземанштрассе 31 в собственном доме. Следовало изложение дела. Евившись рано утром служанка госпожи Бухенвальд нашла выходящую в сад дверь широко раскрытой. Забежав в спальню, она увидела на постели простыню с кровавыми пятнами. Одеяло отсутствовало. Полицейские ещёке обнаружили пропитанный кровью клочок этого одеяла на заборе, отделявшем сад от примыкающего к нему пустыря. Они же обнаружили на пустыре заброшенный в кустарник пистолет системы Вальтер, из которого было сделано три выстрела. Экспертиза установила, что кровь на простыне и клочке одеяла относятся к группе АБ. Поскольку у Эрны Бухенвальд та же группа крови, факт убийства не вызывает сомнения. Что касается картины преступления, то она вырисовывается следующим образом. Застрелив Эрно Бухенвальд из пистолета системы Вальтер, убийца завернул труп в одеяло и перекинул через забор, погрузив тело в оставленную на пустыре машину, он увез его, чтобы потопить в Эльбе. с облегчением вздохнул. Детектив, вместо сидящих задом к публике масок, это была удача. Он прощала автородству и реальной машинистки и прочие абстрактные выкрутасы, без которых пьеса не была бы принята в этом театре. Также охотно он примирился с тем, что вместо драматических выстрелов слышит монотонную диктовку. Главное, что это не абсурдные болтание ни о чем, а логический орех, который зритель может попытаться раскусить чуть раньше автора. Большинство придерживалось совершенно противоположного мнения: показывать в этом храме для избранных Вульгарную уголовную пьесу было равнозначно пощёчине. Только мысль, что дирекция едва ли отважилась на такую наглость, удерживала публику на местах. Зрители надеялись, что детективное начало только отвлекающий манёвр. Сейчас убитая госпожа Бухенвальд, собственной персоной явится с того света, соблазненный ею следователь, лишившись рассудка, решит, что убили не ее, а его. Между медведями, мнимым и подлинным, развернется интимный диалог о смысле жизни, и так до конца пьесы, когда следователь объяснит зрителям, что всю эту историю он сам придумал, чтобы немного приукрасить постылые будни. Менку реагировал совсем иначе. С самых первых слов он весь напрягся. Лишь изредка вспоминая о Муне, переводил квинтэссенцию предоставив Достоев роль основного толмача. На визе сидела, втапившей свою сумку. В ее прикованных к сцене расширенных зрачках притаился ужас. Казалось, придуманная неизвестным автором история с убийством некой госпожи Бухенвальд полна для нее реальной значимости. А усталый следователь продолжал тем временем диктовать свое заключение. В ящике письменного стола Эрны Бухенвальд было найдено адресованное главному прокурору Федеративной Республики незаконченное письмо. Судя по первым строчкам, оно касалось исповедей двух ее знакомых, сознавшихся ей в совершении тяжчайших преступлений. Следствие установило, что эти знакомые, пенсионер Шульц и живущий на небольшую ренту бывший коммерсант Вирт, часто навещали ее. Одна соседка показала, что видела их входящими в дом Эрны Бухенвальд после 12 именно в ту ночь, когда было совершено преступление. Экспертиза установила, что найденные на пистолете системы Вальтер отпечатки пальцев принадлежат и Шульцу, и Вирту. Оба арестованы по обвинению в совершенном сообща преднамеренном убийстве Эрны Бухенвальд. Этот поворот был чисто детективный. Зал начал громко роптать. Успокоился он только после того, как усталый молодой человек зычным голосом приказал: "Вести обвиняемого Шульца. Воображаемые конвоиры ввели арестованного". Сам он был вполне телесный, пожилой человек с выпиравшим из-под жилета брюшком и светлыми близорукими глазами. "Садись", предложил следователь. Шульц покорно сел. Срывающимся от волнения голосом он принялся объяснять, что все это прискорбное недоразумение, что с госпожой Бухенвальд поддерживал самые дружественные отношения, что никогда раньше не имел судимости. Объясните, каким образом на оружии оказались отпечатки ваших пальцев. Поздно вечером госпожа Бухенвальд позвонила мне, сказала, что у нее тяжелая депрессия, просила немедленно приехать. Наши отношения не были интимными, но я к ней очень привязался. Госпожа Бухенвальд обладала редким для женщины качеством, была прекрасным слушателем. Что-то в ней взывало к откровенности, а в нынешние времена особенно ценишь человека, которому можешь без утайки доверять все свои дела и переживания. Если не считать господина Вирта, то она была моим ближайшим другом. Этот полуночный крик отчаяния встревожил меня. Моим долгом было успокоить ее». По моей собственной жизни выпадало немало безысходных минут, но я всегда считал, что человек не имеет права безвольно идти ко дну. У госпожи Бухенвальд я застал господина Вирта, хотя точно не помню, возможно, он явился чуть позже меня. Мои худшие опасения сбылись. Госпожа Бухенвальд заявила, что решилую покончить с собой. Она показала нам приобретённый для этой цели пистолет системы Вальтер. Мы с господином Вертом пытались незаметно отобрать его. Но эта хитрость не удалась, так что, как видите, отпечатки наших пальцев свидетельствуют о самых гуманных намерениях. Из вашего рассказа явствует, что госпожа Букенвальд, показывая вам пистолет, была в перчатках. Я этого не утверждал. У меня не было никаких перчаток. На пистолете нет отпечатков пальцев госпожи Букенвальд. Это не только доказывает, что она не покончила с собой, Но я опровергаю вашу нелепую выдумку, будто она показывала вам пистолет. А сейчас я вам предъявлю главное доказательство вашей вины. Вот оставшееся незаконченным письмо, в котором упоминается ваше имя рядом с именем господина Верта. Разрешите? Обвиняемый Шуиц взял письмо, несколько раз внимательно прочел, задумался. Свет прожектора, лежавший на белом листке, вздрогнул, медленно пополз наверх, остановился на лице Шульца. В маленьком зале, где даже последний ряд находился совсем близко от сцены, каждый зритель имел возможность проследить за единоборством различных мыслей, отражавшихся на неподвижном, неестественно белом лице. Наконец, лицевые мускулы ослабли, Шульц нашел выход из критического положения. Вы убедили меня. Голос обвиняемого звучал хрипло. Я обращаю ваше внимание на то, что текст письма истолкован вами неправильно. Меня, госпожа Бухенвальд, упоминает в качестве свидетеля, могущего подтвердить владения господина Вирта. Сейчас я уже не сомневаюсь больше, что это он убил госпожу Бухенвальд. Кстати, мне только что пришло в голову, что после нашего совместного ухода из дома госпожи Бухенвальд, он как-то подозрительно быстро распрощался со мной. Вирт ужасный человек. Я считаю своим долгом рассказать о нем все, что не успела из-за своей смерти госпожа Бухенвальд. Минуту назад вы назвали его лучшим другом, напомнил следователь. Совершенно правильно. Что такое друг? В мире, где каждый норовит перегрызть другому горло, человек, который не в состоянии причинить нам особого вреда. Я слишком много знала, Верте, поэтому он не был мне опасен. Публика утиханеет. Должно быть это начало ожидаемого ею диспута о смысле жизни. Правда, слишком лобовое и плоское для автора, осмелившегося дебютировать в театре в комнате Однако дающая возможность при помощи постепенно наращиваемых недомолвок недоразумений, осложнений, достичь того туманного состояния, без которого немыслимо подлинное искусство. Но герой пьесы не оправдал возлагаемых на него надежд. Шульц ни философствовал, ни рассуждал, ни спорил, превратившись в регистрационную машину, ни разу не сбиваясь с делового тона, не упуская ни малейшей подробности. Он принялся рассказывать биографию Вирта. Свою карьеру Вирт начал в концентрационном лагере Заксенхаузен и кончил в Алжире. Каждый его шаг был преступлением. Перечень зверств, совершенных из служебного рвения, чередовался с описанием неслыханных жестокостей, творимых ради чистого удовольствия. О том, что происходило в концлагерях, ултра рассказывал, как нейтральный очевидец старавшийся, если верить его словам, всячески помочь несчастным узникам. Что касается подвигов в Алжире, то сам Вирт неоднократно хвастался ими. Зрители притихли. В зале стояла мертвая тишина, в которую слово за словом падал неторопливый рассказ Шуль. Да, это не был неутомительный театр абсурда, не захватывающий детектив. Это был памфлет, беспощадный в своей непримиримой обнаженности. Страшная правда жизни, не требувшая никаких драматических ухищрений. Не выдумка автора, а документ. За любым изложенным в абсолютно деловом тоне эпизодом стояли подлинные события. И это чувствовал каждый зритель. В маленьком зале запахло смрадом сжигаемых трупов. Сквозь стены и потолок просачивались душераздирающие крики истязаемых. В темноте, зиявшей за окном сценической комнаты, угадывались нескончаемые безликие колонны, придущие навстречу заранее вырытой огромной яме. Свет на сцене погас, словно нехотя загорелись люстры в зале. Безмолствующие зрители с облегчением поняли, что это означает антракт. Менкуп стал первым. На фоне все еще продолжавших сидеть посетителей он казался необыкновенно высоким и моложавым. "Ну как, коллеги?" обратился он к знакомому журналисту. "Не знаю я, что вас зовут Менкуп, а не Арнольд" Я бы подумал, что автором пьесы являетесь вы, огрызнулся тот. «Судите по авторскому почерку, Мемко миролюбиво улыбнулся. Пожёлти. Жестокость всегда бессмысленна, вмешался в разговор другой журналист. Я отнюдь не оправдываю нацистского террора, но напоминать о нем в такой натуралистической форме не менее мерзко жестоко. Есть только один путь освободиться от скверны поскорее забыть ее!» Вы правы, коллега, Менку саркастически усмехнулся. В том смысле, что придерживаетесь общепринятого мнения. Отвратительная пьеса!» — вспылил первый журналист. Ваши иронии не докажет мне обратного. Если мы не перестанем оглядываться на наше прошлое, мы не сумеем ступить и шагу вперед. Автор не только садист, но и безнадежный глупец. Вы говорите, надо забыть. Менкук продолжал спор в коридоре. Часть зрителей толпилась у гардероба, остальные сбившись сбившихся группы шумно дискутировали. Это мудрость страуса. Автор, по-видимому, придерживается другой точки зрения. Наша обязанность вырыть все ужасы из могилы и поставить в качестве моменту мори рядом со столом за которым Западная Германия заключает выгодные сделки с торговыми партнерами и со своей совестью. Не дожидаясь дальнейших возражений, Менкук повернулся к своим спутникам. Балин, Магда, и скульптор, обсуждали пьесу, которая им в общем нравилась. Одна лишь Лавиза молчала, не реагируя на шутки Дейли. Мун стоял прямо под табличкой Его вежливо призывавший воздерживаться от курения, и сердито пыхтел сигарой. После нескольких слабых попыток Мэнку полностью предоставил роль переводчика Дэвиле. Тот, увлёкшись пьесой, тоже забыл о своих обязанностях, так что в сущности представление для Муна превратилось в пантомиму немых, лишь время от времени обритых в Сардович. Великое бегство Вальлен пренебрежительным кивком указал на устремившийся к дверям людской поток. На улице послышался шум заводимых моторов. Непрерывно сигналяли автомобили, разъезжались. Будучи автором, я бы счел это симптомом успеха, Манку поёжился. Из открытых дверей несло сквозняком. Портьера шевелил холодный воздух, настоянный на угаре выхлопных газов и вялом аромате Так лип. шехлип. От чего бежит добропорядочная сволочь? От правды. Они не возражали бы против набальзамированных ароматными травами мумии, но им преподносят тошнотворного мертвеца, который к тому же вот-вот воскреснет. Всё же я рад, что не ты автор, Магнус. Балин показал на группу позжасточённо жестикулирующих людей соптификся вокруг Хельгина. Упитанное тяжелое тело ведущего театрального критика содрогалось от возмущения. Толстые Хельгин и его соратники не думают дезертировать. Вот увидишь, они даже вызовут автора, чтобы набить морду, мямкнул Ктивнул. Слава богу, только в переносном смысле. Как знать, подала голос Магда Завтра Хелган отхлещет его в статье, а послезавтра кто-то из его единомышленников начтёт кастет куда более действенным средством критики. Послезавтра Менку тихо рассмеялся. Полагаю, что к тому времени автор будет вне предела досягаемости. Ты говоришь так, как будто знаешь, кто этот загадочный Арно Хель, заметил Балин. Просто считаю его достаточно осмотрительным, пробормотал Менкуп. Видите, вот и директор театра. Надеюсь, он застрахован против увечий. Бален проводил глазами подбежавшего к директору Хельгина, которому присоединилась большая часть оставшихся зрителей. Это позор, донесся негодующий голос театрального критика. Директор туманно оправдывался. Господину Хельген отлично известно, Театр существует в основном за счет меценатов. Если они в последнее время не поддерживают единственный центр гамбургской интеллектуальной мысли, можно ли винить во всем одну дирекцию? Конечно, ему самому пьесы не очень нравится, зато автор покрыл все расходы. Во всяком случае, он, директор, не допустит ни одного спектакля сверхобусловленных контрактом десяти представлений. Он очень просит уважаемого господина Хялгина напомнить своей рецензии, что театр не кабак а стриптизом, и поэтому нуждается в финансовой поддержке общественности. Третий звонок положил конец кулуарным дебатам. Второй акт начинался в точности, как первый. Пока следователь с еще более усталым видом перелистывал следственный материал, Мун оглядел зал. Пустовало почти половина кресел. Оставшиеся зрители напряженно молчали. По позам и выражению лиц можно было без труда отгадать их отношение к песне. Единомышленники Халгина всем своим видом напоминали посетителей митинга, готовых вот-вот ринуться на трибуну и расправиться с оратором. Остальные тоже ничем не походили на театральных зрителей. Зарытые в руки лица, впалённые головы, сцепившиеся пальцы так обычно выглядят слушатели судебного процесса. Следователь вызвал обвиняемого Вирта с немолодого человека с военной выправкой. Вирт также клялся своей невиновности, рассказал с теми же подробностями о полуночном звонке госпожи Бухенвальд, о ее намерении покончить с собой, о пистолете, которое она им показала. Следователь опять предъявил незаконченное письмо генеральному прокурору. Оно оказало на Вирпа такое же действие, как и на первого обвиняемого, но истолковал он его в свою пользу. Госпожа Бухенвальд намеревалась рассказать о страшных преступлениях, содеянных Шульцем. Его же имя упоминалось в связи с тем, что он мог выступить в качестве свидетеля. И тут Вирт принялся рассказывать все, что знал о своем друге Шульце. Это было почти буквальным повторением первого допроса. Единственная разница заключалась в том, что приобретенный в концлагерях богатый опыт Шульц после войны применил не в Алжире, а в Конго. Да, пожалуй, еще в том, что подробности были еще страшнее. Самого себя Вирт выставлял в роли исполнительного солдата, которому всегда претила из жестокость. Молчавшие поначалу противники пьесы реагировали свистками и криками. Должно быть, автор предусмотрел и такую реакцию публики. Недаром на голом столе, где в первом акте лежала одна только папка, теперь стоял микрофон. После первых же свистков включились громкоговорители. Страшный рассказ Вирта громовыми раскатами обрушился на маленький зал. Слова гремели, били по обнаженным нервам. Иерихонские трубы светопреставление Страшный суд до этого извергалась маленькой сценой, где на обычном стуле сидел заурядный человек по имени Вирт. Замученные покойники вставали из могил, Палачи с хохотом делили золотые коронки и перстни с обрубками пальцев. Ужасный бог без лица со свастикой на нарукавной повязке изрекал инструкции. Даже мун, почти ничего не понявший в этой сцене, Спадёт от неимоверного напряжения. Магда стало жарко. Она сбросила жакет и перекинула через спинку кресла. Громкоговорители замолкли. Полуоглушенные зрители постепенно приходили в себя. А тем временем следователь уже приказал ввести Шульца для очной ставки с Виртом. Несколько минут они продолжали обличать друг друга. Хватит прекратилась перепалку следователь. После всего сказанного вами, я пришел к единственно логическому выводу, что госпожа Бухенвальд убита вами обоими по обоюдному сговору. И тут начался диспут, о котором давно мечтали зрители. Правда не о смысле жизни, а о разнице между исполнением служебного долга и преднамеренным убийством. Шульц и Вирт объединились, чтобы указать следователю на его глубокое заблуждение и полное игнорирование реальности. Они объяснили ему, что приписываемый им мотив преступления желание избежать наказания за совершенные в прошлом проступок нехатворен. Весьма возможно, что госпожа Бухенвальд в пылу ума действительно собиралась сообщить прокурору об их так называемых преступлениях. Однако, она, так же как и достопочтенный господин следователь, забыла, что в гитлеровской Германии, в Алжире и в Конго они подчинялись приказам. Даже если бы против них возбудили дело, наказание, учитывая давность и политическую ситуацию, было бы незначительным. За убийство же госпожи Бухенвальд персональной по собственной инициативе в правовом демократическом государстве, где закон охраняет неприкосновенность человеческой личности, их неизбежно ожидала бы самая суровая кара, вплоть до пожизненного заключения. Неужели, господин следователь, считает их абсолютными идиотами? Дейли по Достоинству оценил этот полный сарказма парадоксальный поворот. С запозданием вспомнив, что Мон лишён возможности разделить его восхищение, он наскоро объяснил ему драматургическую ситуацию. При этом его взгляд случайно упал на переброшенный через спинку жакет Магды Стрелиц. Только сейчас Дейли заметил, что его можно носить на обе стороны. палево сиреневый с одной, темно вишнёвый с другой, он пробуждал не ту ассоциацию, не то конкретное воспоминание, и в кафе, и сейчас в театре Дейли видел Магду в сиреневом. Отчего же именно вишневый цвет казался таким знакомым? Может быть, и потому, что более гармонировал с ее лайковыми перчатками, театральной сумочкой и кожным портсигаром, имевшими тот же бордовый оттенок. Дейли снова повернулся к сцене. Персонажи пьесы, казалось, успели поменяться ролями. Железная логика контраргументов Повергло следователей в прах. С видом побитой собаки он просил извинения за досадную судебную ошибку. Шулцевирт, с нескладительным посмеиваясь, внушали ему быть впредь осмотрительным. Пьеса со всей очевидностью подходила к концу. Существуй в этом театре занавес, стоический рабочий стоял бы уже наготове, чтобы опустить его. Поэтому ни Дейли, уже давно переставший следить за лавизой, немун Не обратили внимания на то, что она встала. Монс похватился лишь увидев раскрытую сумку, из которой она молниеносным движением выхватила пистолет. Он порывисто вскочил, чтобы выбить оружие, но тут кто-то, впоследствии казалось, что это был Нэнкуб, обхватил его обеими руками вдавил обратно в кресло. Дейли вообще не успел среагировать. В зале внезапно вспыхнул свет. Лавиза Кноп, полуповернувшись к публике, шагнула вперёд. Один за другим прогрохотали два выстрела. Шульц и Вирт, как подкошенные, рухнули на пол. И прежде чем Мун сумел понять, что это эпизод пьесы, Виза с пистолетом в руке вскочила на сцену. Зал снова погрузился в темноту. «Кто вы такая. Следователь казался не менее ошеломленным, чем зрители. Я Эрнхард Бухенвальд. Зал зашумел. На секунду он уподобился заколдованному лесу, где ожили все деревья сразу. Независимо от отношения к авторской концепции, драматический эффект поразил решительно всех. Да, я Эрнбухенвальд. Всё, что они рассказывали о нашей ночной беседе, правда. Я действительно показывал им свой пистолет, но вовсе не потому, что помысляла о самоубийстве. Для выполнения моего плана было необходимо, чтобы на нем они оставили отпечатки своих пальцев. Я надеялась, что в качестве моих убийц они получат то, что давно заслужили. Такие люди не имеют права жить. Вы согласны? Как человек абсолютно согласен. Но как представитель закона бессилен. В нашем государстве не существует реальной возможности покарать их за бывшие преступления. Именно поэтому я решилась на эту инсценировку, подстроив улики таким образом, чтобы подозрение пало на них. Я не учла, что у честных немцев остался один единственный путь вершить правосудие собственными руками. Я понимаю вас как человек, даже помог бы спрятать трупы, но как следователь вынужден вас арестовать, вы оставили улики. Какие улики? Найдутся свидетели, которые слышали выстрелы. Насчет этого не беспокойтесь. Разве вы не слышите, что творится на улице? Госпожа Бухенвальд подходит к окну и распахивает его. В комнату рвётся многоголосый возбужденный гул толпы, требующей освобождения Зифта и Шульца, выкрикивающие в адрес следователя типичные для нацистов погромные лозунги следователь быстро захлопывает окно. Я право не знаю, говорит он нерешительно. Есть еще другие улики. Какие? Отпечатки ваших пальцев на пистолете. Госпожа Бухенвальд смеется, потом медленно стягивает с обеих рук что-то невидимое и бросает на пол. Вот вам мои перчатки. Только сейчас, когда следователь поднимает их, зритель видит, что это действительно перчатки абсолютно прозрачные почти невесомые. Так что успокойте свою служебную совесть. Отпечатков не осталось, как и в тот вечер, когда я показывала пистолет Шульцу и Верту. Возьмите их, и пистолет тоже. Он вам еще пригодится, если вы за настоящее правосудие. Госпожа Бухенвальд уходит. Следователь не задерживает ее. Он тяжело садится, задумчиво смотрит на оставленные ею предметы. Окно со звоном разлетается, сыпletsся осколки, брошенный в комнату булыжник сбивает со стола папку с материалами следователя. Толпа на улице поет "Германия, Германия превыше всего". В мелодию тревожно вплетаются звуки нацистского гимна на слова Хорста Весселя. Комнату за разбитым окном сменяет пылающее зарево, огненное напоминание о подожжённом гипподромом Рейхстаге. Следователь, выпрямившись, стоит посреди комнаты. Освещённый зловещим пламенем, он надевает невидимые перчатки и прячет пистолет в карман. Свет на сцене погас, но в зале вместо люстр загорелись только аварийные огоньки над дверями. И пока не вышел последний зритель, в глубине сценической выемки продолжал припыхать пожар.